Тени прошел мороженщик в малиновой рубахе со своей кадочкой на макушке. Судя по солнцу, времени было уже больше часа, а пароход Тургенев отходил в два. Отец велел, не останавливаясь, в гостинице ехать прямо на пристань, откуда как раз только что вытек очень длинный и толстый пароходный гудок. Глава шестая. Пароход Тургенев Не следует забывать, что описываемые в этой книге события происходили лет тридцать с лишним назад. А пароход Тургенев считался даже и по тому времени судном порядочно устаревшим. Довольно длинный, но узкий, с двумя колесами, красной лопасти которых виднелись в прорезях круглого кожуха, с двумя трубами, он скорее напоминал большой катер, чем маленький пароход. Но Пете он всегда казался чудом кораблестроения, а поездка на нем из Одессы в Аккерман представлялась по меньшей мере путешествием через Атлантический океан. Билет второго класса стоил дороговато — 1 рубль 10 копеек. Покупалось два билета, Павлик ехал бесплатно. Но все же ехать на пароходе было гораздо дешевле. А главное, гораздо приятнее, чем тащиться тридцать верст в удушливой пыли на так называемом «авидиапольце». «Авидиапольцем» назывался дребезжащий еврейский экипаж с кучером в рваном местечковом лапсердаке. Лапсердак — мужская верхняя одежда. Лихо поясным красным ямщитским кушаком. Взявши пять рублей и попробовав их на зуб, Рыжий унылый возница с вечно больными розовыми глазами выматывал душу из пассажиров через каждые две версты, задавая овса своим полумертвым от старости клячем. Едва заняли места и расположили вещи в общей каюте второго класса, как Павлик, разморенный духотой и дорогой, стал клевать носом. Его сейчас же пришлось уложить спать на черную клеенчатую койку, накаленную солнцем, бившим в четырехугольные окна. Хотя эти окна и были окованы жарко начищенной медью, все-таки они сильно портили впечатление. Как известно, на пароходе обязательно должны быть круглые иллюминаторы, которые в случае шторма надо задраивать». В этом отношении куда лучше обстояло дело в носовой каюте третьего класса, где имелись настоящие иллюминаторы, хотя и не было мягких диванов, а только простые деревянные лавки, как на конке. Конка — городская железная дорога с конной тягой. Однако в третьем классе ездить считалось неприлично. В такой же мере, как в первом классе кусалось. По своему общественному положению семья одесского учителя Бачея как раз принадлежала к средней категории пассажиров, именно второго класса. Это было настолько же приятно и удобно в одном случае, насколько неудобно и унизительно в другом. Все зависело от того, в каком классе едут знакомые. Поэтому господин Бачей всячески избегал уезжать с дачи в компании с богатыми соседями, чтобы не испытывать лишнего унижения. Был как раз горячий сезон помидоров и винограда. Погрузка шла утомительно долго. Петя несколько раз выходил на палубу, чтобы узнать, скоро ли, наконец, отчалят. Но каждый раз казалось, что дело не двигается. Грузчики шли бесконечной вереницей по трапу один за другим, с ящиками и корзинками на плечах, а груза на пристани все не убывало. Мальчик подходил к помощнику капитана, наблюдавшему за погрузкой, терся возле него, становился рядом, заглядывал сверху в трюм, куда осторожно опускали на цепях бочки с вином, сразу по три, по четыре штуки, связанные вместе. Иногда он как бы нечаянно даже задевал помощника капитана локтем, специально, чтобы обратить на себя внимание. — Мальчик, не путайся под ногами, — с равнодушной досадой говорил помощник капитана. Но Петя на него не обижался. Пете важно было лишь как-нибудь завязать разговор. — Послушайте, скажите, пожалуйста, скоро ли мы поедем? — Скоро. — А когда скоро? — Как погрузим, так и поедем. — А когда погрузим? — Тогда, когда поедем. Петя притворно хохотал, желая подольститься к помощнику. — Нет, скажите серьезно, когда? — Мальчик, уйди из-под ног. Петя отходил с оживленно независимым видом, как будто между ними не произошло никаких неприятностей, а просто так поговорили и разошлись. Он снова принимался, положив подбородок на перила рассматривать смертельно надоевшую пристань. Кроме Тургенева здесь грузилось еще множество барж. Вся пристань была сплошь заставлена подводами с пшеницей. С сухим, шелковатым шелестом текло зерно по деревянным желобам в квадратные люки трюмов. Белое яростное солнце с беспощадной скукой царило над этой пыльной площадью, лишенной малейших признаков поэзии и красоты. Все-все казалось здесь утомительно безобразным. Чудесные помидоры, так горячо и лакомо блестевшие в тени вялых листьев на огородах, здесь были упакованы в тысячи однообразных решетчатых ящиков. Нежнейшие сорта винограда, каждая кисть, которого казалась на винограднике произведением искусства, были жадно втиснуты в грубые ивовые корзинки и поспешно обшиты дерюгой с ярлыками, заляпанными клестером. С таким трудом выращенная и обработанная пшеница, крупная, янтарная, проникнутая всеми запахами горячего поля, лежала на грязном брезенте и по ней ходили в сапогах. Среди мешков, ящиков и бочек расхаживал окерманский городовой — в белом кителе чертовой кожи, с оранжевым револьверным шнуром на черной шее и с большой шашкой. От неподвижного речного зноя, от пыли, от вялого, но непрерывного шума медленной погрузки Петю клонила ко сну. Мальчик еще раз на всякий случай подошел к старшему помощнику узнать, скоро ли, наконец, поедем, И еще раз получил ответ, что как погрузим, так и поедем, а погрузим тогда, когда поедем. Зевая и сонно думая о том, что, очевидно, все на свете — товар, и помидоры товар, и баржи товар, и домики на земляном берегу товар, и лимонно-желтые скирды возле этих домиков товар, и очень возможно, что даже грузчики товар, Петь побрел в каюту, примастился возле Павлика. Он даже не заметил, как заснул. А когда проснулся, оказалось, что пароход уже идет. Положение каюты как-то непонятно переменилось. В ней стал гораздо светлей. По потолку бежало зеркальное отражение волны. Машина работала, слышался хлопотливый шум колес. Петя пропустил интереснейший момент отплытия. Пропустил третий гудок, команду капитана, уборку трап, отдачу концов. Это было тем более ужасно, что ни папы, ни Павлика в каюте не было. Значит, они видели все. — Что же вы меня не разбудили? — закричал Петя, чувствуя себя обворованным во сне. Кинувшись из каюты на палубу, он прибольно ушиб ногу об острый медный порог, но даже не обратил внимания на такие пустяки «Окаянные! Окаянные!» Впрочем, Петя напрасно так волновался. Пароход хотя действительно уже и отвалил от пристани, но все же шел еще не по прямому курсу, а только разворачивался. Значит, самое интересное еще не произошло. Предстояли еще и малый ход вперед, и самый малый ход вперед, и стоп, и задний ход, и самый малый задний, и еще множество увлекательнейших вещей, известных мальчику в совершенстве. Пристань удалялась, становилась маленькой, поворачивалась. Пассажиры, которых вдруг оказался полон пароход, столпились, навалившись на один борт. Они продолжали махать платками и шляпами с таким горячим отчаянием, словно отправлялись бог весть куда, на край света, в то время как в действительности они уезжали ровным счетом на 30 верст по прямой линии.